Они сами не знают замысл командования, но поговаривают, что едем в какой-то Хасайюрт, хасаюрт или хамаюрт Короче, я не знаю, как правильно произносится или пишется название этого города. Нас разместили в пласткартных вагонах. Спим на твердых полках. Полки абсолютно деревянные со всех сторон и к тому же очень жесткие. А трассовые подушек не выдали, и у меня уже болят все бока. Из постельных принадлежностей имеется только бушлаты и плащ-палатки. Свою аммуницию броники и весла сложили в ящиках под первыми полками. Наша батальонная техника тоже едет с нами. По прибытии нам должны передать еще три БТРа из Калужского батальона, на место которого мы едем. Я занял первую верхнюю полку во втором купе. Само купе выглядит мрачновато, кругом царапины и пятна неизвестного происхождения. Со мной в одном купе едут пескарь Копен и Табун. Боковые места заняли Паша Андреев и Андрюха Рыкин. Пискарем мы зовем Леню Дробыши. Хотя в «Военнике» он записан как Алексей. Он родом откуда-то из Брянских лесов. На Гражданке жил почти у самой границы с Белоруссией, И Украиной. На КМБ мы были в одной роте, но в разных взводах. Потом я поехал в учебку, а он остался в бригаде. Тогда-то его и прозвали Пискарек. Говорят, что он был похож на какого-то дембеля по прозвищу пескарь Этот дембель уолился перед нашим призывом. Вот в честь него его так и прозвали. А когда через четыре месяца я вернулся в Тулу, на базе нашей бригады сформировали дивизию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 Где-то там дальше, в других купе едут. Невероятный парень, исчувавший по фамилии Гайдак, чебурашка или просто Чеба, Пушкин, Малой и другие военные, чьи имена и прозвище в своем большинстве мне неизвестны. Хотя Малого, кажется, Вовой зовут. За месяц до командировки в наш полк перевели много солдат из других частей Московского округа. Среди них было очень много молодых, которые только-только КМБ прошли. Потом все роты в батальоне здорово перемешали. Списки были известны давно, но фактически это произошло прямо на перроне, в момент погрузки эшелона. Мою родную третью роту тоже основательно потрепали. Но я, впрочем, как и вся мазута, остались числиться в взводе материально-технического обеспечения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 Сохнем от скуки. В другие вагоны не ходим. Не велено. Да и двери в тамбурах заперты на замке. А еще в нашем вагоне едет проводник. Мужик лет 40 Но его никогда не видно. Он всю дорогу бухает вместе с нашими офицерами. А иногда выходит поплевать в туалет. Я даже не знаю, как его зовут. Из Тулы выехали 18 октября. Тогда ночью был заморозок. И при прогрузке все сильно замерзли.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 должен был рассказывать сказку. Сказка была всего одна, про птичку-синичку, и начиналось как-то так, летит птичка-синичка по лесу, а ей навстречу три поросенка ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф. «Здравствуй, нуф-нуф!», говорит птичка-синичка. «Здравствуй», отвечает ей поросенок «Здравствуй, наф-наф!» «Здравствуй, птичка-синичка!» отвечает другой. «Здравствуй, ниф-ниф!» здравствуй, отвечает ей третий поросенок, и она летит дальше. Вдруг ей навстречу белоснежка и семь гномов. Здравствуй, белоснежка кричит птичка-синячка, здравствуй птичка-синячка, отвечает ей кто. Здравствуй, первый гном, здравствуй птичка-синячка, здравствуй второй гном. Ну, в общем, потом она встречает трех мушкетеров, али 40 разбойников 20 Бакинских комиссаров и множество других не менее известных мам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 Хотя, наверное, тоже переживает, ведь не выходит из запоя уже вторые сутки. Вспоминаю, как незадолго до отъезда мы стояли по полной боевой экипировке на плацу. Ротный тогда ходил между нами и с видом бывалого вояки раздавал ценные советы по выживанию в бою. А Ротный-то у нас по комплекции был настоящий толсто накачанной глыбой, да еще и высокого роста под 2 метра.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 Вы же мне все как дети родные, козлы обдолбанные. Ротный долго и упорно готовил нас к войне, но сам в командировку не поехал, сердце не выдержало. Сердобольный наш, видимо, очень сильно за нас переволновался. Хотя, это очень даже хорошо, что его нет с нами. С ним мы бы всю дорогу, скорее всего, провели бы на крыше вагона. Да и не только мы, проводники и остальные офицеры тоже. Ведь когда он напивается, то не трогает только Замполита. Все остальные, подпадая раздачу обоев, шемятся кто куда, как в детской считалки: кто не спрятался, я не виноват. Никогда не забуду, как ротный вылечил меня от простуды. Как-то летом мы целую неделю жили в палатках на стрельбище. Погода была тёплой, но откуда не возьмись, у меня появились озноб и высокая температура. Набрал меч части колёс, Я несколько дней провалялся в палатке. И когда рота уехала в баню, я вместе с другими каличами остался на стрельбе. Кровати в наших палатках стояли у два яруса. Я лежал на первом. А на втором ярусе кто-то оставил пустой пакетик от растворимого сока Юпи. И вот лежу я, значит, накрывшись матрасами и несколькими одеялами, болею. Вдруг в палатку врывается ротный. Глаза мутные и добрые. Я думал, он меня не заметит, но к моему счастью, или к несчастью, не знаю что лучше, Ротный мимо не прошел. Заметил таки. Выдернул меня из-под матраса, Ротный первым делом заехал мне по морде. А уж только потом спросил, ты кто такой? Что это тут за юпи-у-юпи? -юпи? А когда я представился по форме и доложил, что у меня высокая температура, то Ротный вдруг успокоился. Он тут же уложил меня обратно в кровать, и, бережно накрыл матрасом, приказал. «Внимание, боец! Команда отдыхать!» Потом он вышел из палатки, как ни в чем не бывало. Но, когда Ротно ушел, мне было уже не до отдыха. В голове, как болиды Формулы-1, одна за другой стали пролетать мысли. «А если он еще раз войдет и забудет, что у меня температура?» «Что тогда?» «Куда прятаться?» «Бежать?» Уже через минуту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 ничего не помогает. Едем дальше. 27 октября. Вчера Витя Табун предложил поиграть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 За все время, проведенное в пути, такого еще ни разу не случалось. Во всей гурьбой выводили из вагона и закурили. Но счастье длилось недолго, поскольку офицеры тут же стали загонять нас обратно в вагона Так что очень скоро, побросав окурки, мы вернулись на свои места. На перроне остался один Андрюха. Ведь эта станица была его родиной. Здесь он родился, вырос, а потом в армию призвался. Я наблюдал за Андрюха через окно. Смотрю, стоит такой, руки скрестил на груди и по сторонам смотрит. искать вот он я, приехал. Но его никто не узнает.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 не отличались от банок с тушенкой. Вечер удался, и все наше купе, быстро охмелев, дружно подбадривало загрустившего Андрюху. Но хмельное настроение быстро закончилось, и мы снова едем в неизвестность, погрузивший с головой в свои мысли. 2 ноября. Мы уже где-то близко.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 Кроме мелькающей металлической конструкции моста, я ничего не увидел. А перед этим взводный по секрету сказал мне, что въехали в Чечню. Разведка донесла. Наш поезд ждут боевики. Словно заговорщик прошептал мне на ухо он и многозначительно добавил, подняв кверху палец. «Могут напасть».